Глава 15 Многоквартирный дом Сэма Рота ничем не отличался от других зданий квартала. Двухэтажный, облицованный по фасаду камнем. Добротный, но довольно скромный. Милый и вместе с тем безыскусный. И ничто не могло навести на мысль, что 36 часов назад в нем умер человек. Возможно, в результате естественных причин – А, возможно, и нет. Инспектор полиции Хервуд говорил, что смерть рота случилась в результате сердечного приступа, и в этом не было ничего подозрительного. Люди то и дело умирают от болезни сердца. В Соединенных Штатах 700 тысяч человек в год. Это больше, чем все население Вермонта. Примерно один человек каждые 46 секунд. Ричард, возможно, не был бы столь скептичен, если бы единственным фактом здесь являлся сердечный недуг если бы Рот не был в хорошей спортивной форме, а организм его не привык к постоянным физическим нагрузкам, если бы начальник Хервуда не был столь подозрительно ленив, если бы Рот не умер за несколько часов до свидания с Анджелой Сен-Врен, если бы Анджела не была убита. Что-то многовато этих «если» и маловато ответов. Фасады зданий смотрели на широкую, усыпанную листьями улицу Но парадные входы были с другой стороны. Там проходила аллейка, чересчур узкая, чтобы можно было назвать ее улицей, но слишком красивая, чтобы именоваться переулком. Она была аккуратно вымощена камнем, чиста и опрятна. Здесь росли деревья и кустарник. Большинство домов с этой стороны были оборудованы солнечными террасами, балконами или соляриями на крыше. Здание, где жил Рот, имело две крытые террасы, разделенные между собой двойными дверями, синего цвета, цвета морской волны. С обеих сторон – площадки для стоянки автомобилей. Обе заняты. На одной стоял грузовичок, сплошь красного цвета, с хромированными деталями и тонированными стеклами. На другой – небольшой легковой автомобиль, типа хэтчбек. Весь серебристый и гладкий, а от заслонки на заднем крыле к левой дверце тянулся толстый провод. Согласно адресу, которым его снабдил Хервуд, квартира рота располагалась справа. Ричард постучал в левую дверь. Он почти надеялся, что никто не ответит. Приносить кому-то известие о смерти любимого человека — дело неблагодарное. Ричард знал это по личному опыту. Он также понимал... Говорить о том, что этот любимый человек, возможно, был убит, и еще хуже. Прошло две долгие минуты, и дверь рывком открылась. За ней стояла женщина в укороченных белых брюках и простенькой синей футболке. Босиком. Светлые, кое-где с серебристыми прядками волосы, зачесаны назад и перехвачены в конский хвост простой эластичной ленточкой лицо мертвенно бледное не считая темно красных кругов под глазами лет сорока пяти подумал ричард хотя в сложившихся обстоятельствах судить трудно женщина мгновенно окинула ричера оценивающим взглядом сэма нет дома сказала она он я знаю отозвался ричард я ищу не сэма мне нужно поговорить с вами казалось женщина растерялась что касается сэма — торопливо сказала она. — У нас тут, видите ли, кое-что случилось. Сэм... — Он... Да — Да-да, я знаю про Сэма. — А вы Ханна? — Ханна Хэмптон? Женщина заморгала, потом кивнула. — А вы кто? — спросила она. — Меня зовут Ричард. — И чего вы хотите? — Вам известна женщина по имени Анжела Сен-Врен. — Анжела? — О, Господи! «Я должна сообщить ей про Сэма». «Так вы знаете ее?» «Знаю». «Знала. Не видела много лет. Она переехала в Миссисипи». «О боже! И Дэнни! Надо и ему сообщить про Сэма». «Кто такой Дэнни?» «Дэнни пил. Он тоже туда переехал. Он нашел там для Анжелы работу». «А Сэм знал Анджелу? «Конечно. Они вместе работали несколько лет назад». «Сэм был ее боссом, даже, скорее, наставником». «А Сэм был знаком с Дэнни?» Ханна кивнула. «Они поддерживали друг с другом связь?» спросил Ричард. «Дэнни не очень-то, разве что Анжела, но тоже нерегулярно. Иногда обращалась к Сэму за советом, в основном по работе. А почему вы об этом спрашиваете?» «А Сэм и Анжела в последнее время общались?» Ханна немного подумала. «Да», — ответила она, — «в прошлые выходные. Она что-то ему посылала по электронной почте». «Что-то личное или по работе?» «По работе». Сэм говорил, что это было. «Какие-то дурацкие бухгалтерские счета, что ли?» Анжела не знала, что с ними делать, была в затруднении. Она частенько испытывала затруднения. И в этот раз Сэму не стоило вмешиваться. Я сказала ему, передай, пусть сама разбирается. У тебя, мол, и своих дел хватает. Но Сэм... Есть Сэм, он никогда не отказывал друзьям в помощи. А что за бухгалтерские счета, какого рода? Да я и не знаю. Что-то вроде насчет каких-то цифр, которые с чем-то не сходятся. Проговорила Ханна, потом секунду подумала. Погодите, что это вы все вы спрашиваете, вы меня пугаете? Что с Анжелой и какое вам до нее дело? Говорите, иначе больше я вам не скажу ни слова. Ричард немного помолчал. «Ханна», — сказал он после паузы, — «у меня есть для вас кое-какие новости. Они касаются Анжелы. Нехорошие новости. Мы можем где-нибудь присесть?» «Да кто вы такой, в конце концов?» — вопросила Ханна и сделала шаг назад. «Меня зовут Ричард. Вы помните инспектора Хервуда? Вы разговаривали с ним вчера, после того, как нашли Сэма. Я уверен, что он оставил вам визитку. Позвоните ему, он за меня поручится». Дверь закрылась, но через две минуты открылась снова. Ханна жестом пригласила Ричара войти. Он прошел вслед за ней в квартиру. Ханна провела его в гостиную. Вся мебель здесь была из светлого дерева. Диван и кресло, обитые тканью мягких тонов, два невысоких книжных шкафа, в углу телевизор с небольшим экраном, овальный обеденный стол со стеклянной столешницей, окруженный стульями с белым кожаным сиденьем. У дальней стены находился кухонный уголок, прятавшийся за барной стойкой. Перед ней стояли два высоких табурета. Ханна прошла туда и села на один из них. Ричард последовал за ней и занял другой. Ханна поставила локоть на стойку. «Сейчас вы скажете, что Анжела тоже умерла», — сказала она. «Как вы догадались?» «Инспектор Хервуд сказал, что когда-то вы были полицейским, в армии» а когда у тебя на пороге появляется полицейский, задает о ком-то вопросы, а потом говорит, что принес нехорошую новость, не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Что с ней случилось?» Ее сбил автобус. «Серьезно?» Ричард кивнул. «Мне очень жаль. Это ужасно. Это был несчастный случай?» «Нет». «Погодите. Это было...» «Не могла же она...» «Сама броситься?» «Нет. Ее убили? Это ужасно. Говорила же я ей, не надо тебе туда ехать, в штат Миссисипи. Там живут одни только сумасшедшие, это всем известно. Это случилось здесь, в Джерардсвиле. «Не может быть. Я не верю. Когда?» «Вчера». «Что Анжела делала в Джерардсвиле? Да еще вчера». Полиция считает, она приехала, чтобы встретиться с Сэмом. «Зачем?» Он же помогал ей с этой ее бухгалтерией по телефону и по электронной почте. Ей незачем было ехать так далеко. Полиция считает, что между ними кое-что было. «Что? Романтические отношения?» Ричард кивнул. «Исключено», — помотала головой Ханна. «Вы уверены?» «На тысячу процентов». «Понимаете, во-первых, если бы Сэм кем-то в этом смысле заинтересовался, он бы обязательно рассказал мне. А во-вторых...» Если бы он искал романтических приключений, то скорее бы клюнул не на Анжелу, а на вас, например. И все об этом знали. Он работал в тюрьме еще с 18 лет. 30 лет назад сообщать об этом всем было не очень приятно, во всяком случае не в таком окружении. Поэтому вы с ним развелись? Поэтому мы поженились. В те времена все было по-другому для нас обоих. Мы с ним работали вместе, в некотором роде. Он служил надзирателем. А я работала в благотворительной организации, которая помогает бывшим заключенным адаптироваться к нормальной жизни. И сейчас этим занимаюсь, время от времени. Так что в этом был смысл. Но постепенно отношение к таким людям изменилось в лучшую сторону, для них. По крайней мере, нам так казалось. Вот оно, значит, как. Но здесь есть одна странность. Я видел электронную переписку между Сэмом и Анджелой. Она шла у них несколько недель назад. И закончилось тем, что они договорились встретиться, назначили встречу на вчерашний день. Ханна выпрямилась. «Вы что, залезли в электронную почту Сэма?» «Нет», — читала распечатку. «Ее предоставил работодатель Анжелы». Ханна секунду подумала. «Вчера Сэм на работу идти не собирался, не его смена. Говорил, что пойдет куда-нибудь прогуляться. Если Анжела была в городе, можно допустить, что они собирались встретиться». «Но только не для того, чтобы переспать, уж поверьте мне на слово». «А как же письма, которые я видел своими глазами?» «А мог кто-то другой, назвавшись Сэмом, выманить сюда Анжелу, если предположить, что кому-то вздумалось ее убить?» «Так все время делают педофилы, детей выманивают. Анжела Сэма хорошо знала и доверяла ему. Прикинувшись Сэмом, куда легче было ее обмануть, чем придумывать какое-то имя». Как гипотеза, звучит неплохо, но, увы, нет. Встретиться предложила сама Анжела. Сказала, что хочет возобновить отношения, разжечь, так сказать, прежнее пламя. Да ведь не было никакого пламени, и не могло быть. А может, бухгалтерская проблема оказалась серьезнее, чем предполагал Сэм, и они решили встретиться и обсудить все лично? Может, Анжела собиралась показать ему какие-то документы или что-то еще в этом роде? И кто-то об этом пронюхал и решил им помешать, а подлинную переписку подменил фальшивой. А кто бы мог такое сделать? Какой-нибудь нечистый на руку сослуживец. Или начальник, взяточник, поставщик, который может ободрать работодателя Анжелы как липку. Кандидатов тут много. Ну хорошо, пожала плечами Ханна. Но я ничего не знаю про то, как подбрасывают фальшивые письма. Зачем возиться? Не лучше ли просто удалить настоящие? Затем, чтобы прикрыть свои задницы. В последнем своем фальшивом письме Анжела якобы намекала, что если Сэм не сойдется с ней снова, она покончит с собой, а человек, который ее убил, подстроил все так, будто она сама бросилась под автобус. Сложить все это вместе, и полиция не станет копать глубже. Нет никакого повода. Если бы с Сэмом не случился сердечный приступ, он бы отправился на свидание с Анжелой, стал бы ждать, и когда она не пришла бы... А ему сообщили, что она покончила с собой, что бы он стал делать? Решил бы, что проблема у нее слишком серьезна, и у нее просто не выдержали нервы? Что ж, может быть... «Ханна, вы не замечали в последнее время, что кто-то болтается возле вашего дома? Какой-нибудь незнакомец? Например, в воскресенье или в понедельник? Возможно, в автомобиле?» «Погодите-ка, я все еще думаю про то, что вы сказали. А то вылетит из головы. Наверное, стоит обдумать...» Допустим, Сэм мог принять гибель Анджелы за самоубийство. Это главное, поскольку он не знает, что за документы она собирается ему показать, и не знает про поддельные письма, потому что у него в компьютере их не было. Они не могли появиться, потому что он наверняка удивился бы и сказал, что за чертовщина. Да, поддельные письма появиться не могли, но как насчет настоящих? Что случилось с ними? Думаю, они должны до сих пор оставаться у него в компьютере. У вас есть ключ от его квартиры? «Конечно. А вам зачем?» Ричард встал. «Мне нужно в этот компьютер заглянуть», — сказал он. «Прямо сейчас».